Глава 12. Карина. Новый номер Маша дала мне еще в кафе. Я ей тоже. Но, несмотря на это, позвонила я лишь спустя несколько дней. Хотелось, чтобы она сделала это первой, но наши отношения разрушила я, поэтому и выстраивать их заново тоже предстоит мне. После короткого разговора мы договорились о встрече. Что взять с собой долго, я не думала. Бутылку красного сухого, сыр с голубой плесенью — и коробку любимых Машкиных конфет. К своему стыду я понятия не имела, где жил Феня. Когда подруга сказала, что его родители уехали и оставили квартиру им, пришлось спрашивать, где квартира находится. А когда до меня дошло, что находится она в довольно новом, с собственной парковкой и огромной детской площадкой доме, стало стыдно вдвойне. «Привет!» Машка встретила меня на лестничной площадке и сходу затащила в квартиру. Широкий коридор был светлым. Лучами он расходился в две стороны — к комнатам и к кухне. В прошлом я бы промолчала, но сейчас буквально силой заставила себя озвучить то, о чем подумала. «С ума сойти! Это квартира родителей Феньки?» Машка разулыбалась. Без несвойственного ей гордячества, скорее, с некоторым смущением. Когда он первый раз пригласил меня в гости, я не знала, что и сказать. Была же в нашей хрущевке, а тут... Я качнула головой. Сняла пальто и повесила на крючок. Протянула подруге пакет. Та заглянула внутрь и выразительно посмотрела на меня. Я улыбнулась, ответив тем же. Не прошло и десяти минут, как мы устроились за небольшим деревянным столом. Маша принесла декоративные подушки и два пледа. Приоткрыла окно. С улицы доносились детские голоса. Чувствовался запах весны. Особенный, почти неуловимый и яркий, перепутать который невозможно ни с чем на свете. Взяв бокал вина, я открыла окно шире. Внизу на детской площадке друг за другом бегали две девочки лет пяти. Я засмотрелась на них, не отдавая себе отчета, что держу бокал уже обеими руками. Маша встала рядом. Так быстро время идет, сказала она, глядя на детей. Помню, как их в колясках возили. Мы с Венькой только поженились, а теперь вот. Кивнула на детскую площадку. Я тихо вздохнула. Да. Время летит с неумолимой силой. Казалось, только вчера я отшила на выпускном бесперспективного парня, а он раз — и превратился в мужчину, которого знает чуть не весь мир. «Тебе ничего Феня про Кирилла не говорил?» «Что именно?» Я пожала плечами. Спрашивать, не говорил ли ей муж о чем то связанном не только с Кириллом, но и со мной, было уж совсем неловко. Машка отпила вино, взяла со стола коробку с конфетами и поставила на подоконник перед нами. Крохотные конфетки с потрясающе вкусными начинками таяли во рту. Мне досталось с марципаном. Глоток терпкого вина, взгляд на малышек. Хотелось рассказать подруге про ребенка, но семь лет тишины нельзя исправить за неделю. Разумеется, я промолчала. «В кафе ты мне толком так и не ответила, что у вас?» — напомнила Машка. «Вы решили сойтись?» «Маш, я понятия не имею, честно. Не похоже на тебя». Я уже и не знаю, что на меня похоже, а что нет. После той встречи выпускников Кирилл как снег на голову свалился. все перевернулось. Неожиданно ноги коснулось что-то мягкое. Опустив взгляд, я увидела белый хвост. Задрав голову, голубоглазая кошка громко мяукнула и, не стесняясь, запрыгнула на подоконник. Маша отодвинула ее в сторону. — У тебя кошка? — сказала я очевидная. — Да, это Мика. Вообще, это кошка фени, но уже без разницы. А у Кирилла собака, огромный сенбернар. Я знаю. Само собой она знает. Захотелось прикусить языка и не говорить больше ничего вообще. Машка все знает, потому что, в отличие от меня, она никогда не считала Кира неудачником. И каждый раз, когда он приезжал соревнований, искренне радовалась его победам. А поражением? Я попыталась вспомнить, приехал ли он хоть раз без медали. Не смогла. Кажется, один раз он взял серебро и после этого пропадал на тренировках, игнорируя школу. Хотя получить один из лучших аттестатов в параллели ему в итоге это не помешало. Я взяла еще одну конфету. Маленькую, круглую, с орешком сверху и нежным кремом внутри. Машка такой же. «Хочешь совет?» — спросила она, привлекая мое внимание касанием. Я утвердительно кивнула. «Если Кирилл даст тебе шанс, воспользуйся им». Только учти, что он многого добился. И добился сам Карин. А для этого нужен ого-го, какой характер. С характером у него все в порядке. Выдохнула я и отпила немного вина. На недавнем осмотре врач сказал, что от бокала раз в несколько дней вреда не будет, а больше и не надо. «Ты не до конца понимаешь», — возразила подруга. «Дело не только в силе воли. Это...» Она приподняла руку, опустила. «Сложно объяснить. Кирилл не из тех, кто легко отпускает. Людей, обиды. Но он один из самых лучших мужчин, которых я знаю. Тебе надо постараться, чтобы у вас сложилось? Не пускай все на самотек. Вы с ним говорили о том выпускном?» «Говорили ли мы?» «Да ничего мы не говорили. Но поднимать этот разговор первый я была не готова. Не то что с Киром, даже с Машей. Стыдно, да и оправдаться нечем. Так, вскользь. Я откровенно покривила душой. Маша все поняла. Долго смотрела на меня, а я чувствую, это не решалась повернуться. Поглаживала ножку бокала, разглядывая цветные карусели и качели внизу. Девочки ушли вместе с матерью. Площадка опустела и стало вдруг грустно. Машка вернулась к столу и принесла тарелку с сыром, благо подоконник был огромный, шириной с метр. Присела на край и показала мне на противоположный. Дольчевита, блин. «За то, чтобы нам больше никогда не приходилось мириться», — сказала она. «Лучше за то, чтобы я больше не была дурой», — буркнула я в ответ. «Мы все время от времени бываем дурами», — риторически заметила Машка и, дотянувшись до коробки, взяла конфету. «Знаешь, сложно общаться с человеком, если он всегда прав или считает, что прав. Тем более, что всегда прав быть не может никто». Она положила конфету в рот, Запила вином и тихонько засмеялась. «Даже я! Ты не представляешь, какой глупой я иногда себя чувствую на фоне Феньки. А уж его отца!» Еще один смешок. Я улыбнулась. «Вот такой Машка всегда и была. До простоты гениальной. Правда, улыбка быстро померкла, потому что какой бы гениальной ни была Маша, наши с Киром отношения оставались нашими, и наше прошлое тоже». Машка сидела на расстоянии каких-то полутора метров, Наверное, впервые так близко за семь лет. Если бы не Кирилла, этого бы не было. Вишенка, Синбернар, каждый вечер касающийся моих пальцев холодным носом, подруга. Что еще случится в моей жизни благодаря Киру? И случится ли он сам? Машка права, я должна что-то сделать. Он не из тех, кто прощает так просто. И не из тех, кто просто отпускает. Людей или обиды, неважно. Мне кажется, у нас серьезно. Сказала я, едва слышно. По крайней мере, мне бы этого хотелось, Маш. Кирилл. Неделя пролетела стремительно. Подготовка и сами выступления в шоу разбавляли интервью для местных СМИ и опостылевшие за последнее время автопати. В какой-то из дней я поймал себя на том, что не понимаю ни сколько времени, ни в каком я городе. Все слилось в сплошную неоновую линию. Спустился в гостиничный бар, заказал крепкий кофе и несколько сладких батончиков. Я, черт подери, устал. Весь олимпийский цикл пахал, как проклятые олимпийские сезоны того хлеща. Нужен перерыв, чтобы прийти в себя. Но статус чемпиона добавлял ответственности. Устал не я один, остальные ребята из сборной ничуть не меньше. Барный стул рядом скрипнул ножками. Этот звук вывел меня из задумчивости. «Думал, я один такой». Артур выступал в танцах на льду. На играх они с партнершей стали третьими, но это не значило, что у сил в медаль вбухали меньше меня. Зевнув, он жестом показал бармену, чтобы принес то же, что и мне. «Уже решил что-нибудь со следующим сезоном?» Я мотнул головой. «С одной стороны, надо было восстановиться, а постолимпийский год — самое то. С другой... С другой я настолько привык к льду, что перерыв в год казался вечностью». Глотнул кофе. «А вы?» У нас без вариантов. Пропустим, нас тут же подвинут. Не для того мы с Маринкой столько всего преодолели, чтобы сейчас отступить. Следующий цикл — наш, чёрт подери. Американцы уходят, а с итальянцами мы способны бороться. Я зевнул, прикрыв рот рукой. Покосился на приятеля. Да, так оно и есть. Им с партнершей ещё доказывать и доказывать, что они достойны золота. Мне доказывать уже нечего и некому. Самому себе я всё доказал. Другое дело, что и отступать рано. Кто-то после победы на Олимпийских играх теряет мотивацию, выгорает. Но это не про меня. Я отпил кофе. Сладкий батончик в сочетании с его горечью доставлял еще большее удовольствие. Не кстати подумала Карине. Вечером, до того как пойти к себе, отправил ей сообщение. Она не ответила. Неудивительно в три-то ночи. Зато за день до этого прислала фотографию сидящего под козырьком магазина Стёпки. На заднем фоне хлещущий по лужам дождь. На следующем снимке их с Кариной селфи. Сам, не зная для чего, достал телефон и показал Артуру. Тот взял, присмотрелся. «Твоя?» «Кто именно?» Сунул в рот остаток батончика и, комков обёртку, кинул рядом с чашкой. «Брюнетка? Да и собак тоже». «Собака моя, пёс. А брюнетка?» Махом допил кофе. Бармен как раз поставил чашку перед приятелем, И я, воспользовавшись моментом, попросил приготовить еще одну и мне. Моя. «Моя!» — ляпнул сам, не зная для чего. «Моя ли? Да и надо оно мне!» Провел пальцем по дисплею. На губах Карины мягкая улыбка, на ней самой яркий желтый плащ, рука на шее степы, щека возле его здоровенной Хари. Засранец. А ведь она ему нравится. «Как зовут?» «Карина». Ответил я и перевел на Артура взгляд. А пса Степан. Вот скажи мне, Тур, что мы с тобой сидим тут как два недоумка. Время 6. Вернемся, будешь сидеть со своей, кивком показал он на телефон. А лучше лежать. Небрежная усмешка. А тут что, башка уже плывет. Маринка вчера устроила истерику из-за дырки на джинсах, из-за, блядь, дырки на грёбаных джинсах. Потом сидела и смеялась. Знаешь, рыдает и смеется. «Это усталость. Сложный сезон. Но ведь оно того стоит. И...» Я скривил губы, вспоминая день, когда, стоя на верхней ступени пьедестала, слушал гимн России. «Вот этот кофе того стоит. Скажешь нет?» «Не скажу». Мы оба замолчали. Бармен включил негромкую музыку. Старый джаз, под который кофе ранним утром был особенно ароматным, а шоколад вкусным, словно в детстве. Закончим с этим шоу. Свожу Маринку куда-нибудь. Пару недель на пляже, у океана. Он поднял голову. Ждал, должно быть, что я поддержу. Что скажу что-нибудь по поводу Каринки. Но что мне было сказать? Хорошая мысль. Тебе с Маринкой повезло. Повезло, согласился Артур. Вместе они катались уже несколько лет, из которых половину спали в одной постели, вне зависимости от того, где были. И что удивительно, Никто никогда не был свидетелем их ссор. Ни на льду, ни вне его. Вторая чашка кофе подходила к концу. С дисплея телефона в меня целились две пары темных глаз. А мне повезло. Повезло, наверное. Если бы не Карина семь лет назад, кто знает, где бы я был сейчас. Злость прибавляет рвение и сил. Хотя с ней или нет, я бы все равно был именно тут. Открыл еще одну шоколадку. Два дня... А потом своя постель, и Карина. А дальше будет видно. Неделя на Белом песке возле океана. А, собственно, почему бы и нет? Только с кем? Я смахнул изображение ледяной девочки и открыл нашу соли фотографию. Долго смотрел, потом закрыл и ее. Пойдем. Артур поднялся. Неплохо урвать еще хоть пару часов. Иди, а я пока, кивнул на чашку. А мне нужно было подумать. Хотя, по большому счету думать было и не о чем. Или неком. А может, как раз наоборот. Моя ледяная девочка. Или ледяная девочка, которая никогда не была моей. Самолет приземлился в столичном аэропорту утром. Я не выспался, от того царящее вокруг суета действовала на нервы особенно сильно. За минувшую неделю я и так порядком устал от бесконечного мельтешения вокруг. Но теперь до дома оставалось всего ничего. Сев в такси, подумал о Стёпке. «Приятно, черт подери, когда тебя встречают с искренней радостью». Но в этот раз дома меня дожидался не только пес. Карина. Может, слишком самоуверенно думать, что она ждёт. С другой стороны, почему бы не думать? Не просто же так она присылала мне фотографии и писала сообщения. Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыл глаза. Представил её в своей рубашке с распущенными волосами, на кухне собственной квартиры. Хорошая вышла картинка. В кармане завибрировал телефон. Картинка рассеялась, пришлось открыть глаза. Говорят же мысли материально. Посмотрел на экран, уверенный, что увижу фотографию Карины. Но звонила не она. С экрана мне улыбалась Оля. Вспомнила. Хотел было ответить, но передумал и убрал жужжащий телефон обратно. Может, так оно и должно быть? Что, если все неспроста? Карри беременна от меня. Да и сох я по ней с восьмого класса. Может это знак, что все-таки стоит попробовать? Телефон ненадолго замолчал и завибрировал снова. На всякий случай я проверил. Снова, Оля. Надо же. То тишина а теперь приперла. Но я все сказала, она свой выбор сделала. А теперь я сделал свой. Долго еще? Спросил у таксиста. Что показывает? Около получаса, если не застрянем. Хорошо. Домой едете? спросил он участливо. Это было не его дело, но все-таки я ответил. Да, домой. И хотелось бы оказаться там поскорее. Карина. Из сна меня выдернул лай Степы. Основательный, как и все, что относилось к этому псу. Степа! попыталась позвать, но сна голос был почти не слышен. Посмотрела на часы. Почти восемь. Рано. Даже для утренней прогулки рано, учитывая, что этот великан вполне мог подождать до десяти. Пес снова залаял, пришлось встать. Степан! крикнула грозно. В ответ он буквально зашелся. Да что такое? Никогда этого не было. Стало не по себе. Я вышла в коридор. Степа! Нельзя так себя весь... Договорить да говорить не успела. В дверь постучали. Тихо, практически не слышно, а потом громче степан снова было залаял, но я одернула его это кирилл шикнула на пса что ты разошелся соскучился попыталась оттащить от двери ни в какую подожди крикнула сейчас открою и вообще где твои ключи степа все же отвела пса подальше щелкнула замком и обомлела ты что тебе